Лишние люди Парень мне не нравился, хотя пришёл сам без всяких родителей, а я обычно очень это ценила. Как правило, из мальчишек его возраста 16 лет каждое слово приходится клещами тянуть, а тут хорошая литературная речь, слова льются прямо потоком. Впрочем, он говорил уже полчаса, а я так толком и не понимала, зачем же он ко мне пришел. Полная семья, мама, папа, младший брат, бабушки и дедушки в комплекте живут отдельно. Все как будто вполне обеспеченные. Несколько раз упомянул заграничные поездки всей семьей и отдельно какую-то свою обучающую поездку в Англию. Учится в хорошем математическом лицее. В школе вполне успевает, дополнительно много лет занимается шахматами и имеет первый разряд. Есть друзья, уже почти год встречается с девушкой. При этом жалуется вполне художественно на всех. На родителей, на прародителей, на брата, на учителей, на приятелей. Родители достают своими придирками бабушки мелочной опекой. Младший брат все время сам лезет и подначивает, а когда терпение старшего кончится и все-таки получит по заслугам, бежит жаловаться и оборачивает все перед родителями таким образом, что старший неизменно оказывается виноватым. Друзья, либо ужасные заучки, все время старающиеся выслужиться неизвестно перед кем и мечтающие как можно скорее свалить из России непонятно куда, кто их там ждет. Либо наоборот, забили на все, не отлипают от сетевых компьютерных игр и своих айпадов. Учителя либо считают свой предмет пупом Вселенной, задают по нему совершенно немеренные задания, а потом кипятятся, как чайники на плите, обнаружив эти задания невыполненными либо просто равнодушно добывают свои уроки и транслируют ученикам все то же. В этой стране жить нельзя. Касательно девушки. Друзья ему завидуют, а у него такое впечатление, что за этот год он встречался с несколькими, разными девушками. Она подражает то одной, то другой светской или актерской знаменитости и при смене периода меняет всё. «От гардероба до акцента». Причем она сама называет это развитием своего образа. По идее, ему это должно быть смешно, но почему-то раздражает. В общем-то, я вполне могла списать все это на каждому человеку, иногда хочется пожаловаться на жизнь, просто выговориться и спокойно выслушать, сакраментально размышляя про себя на вечную тему». У кого-то суп жидкий, а у кого-то жемчуг мелкий. Смущало меня вот что. Он жаловался на всех и вся, хотя и литературно грамотно, но как-то неубедительно, без малейшей напряженности чувств, как будто по обязанности. Но я-то знала, что его никто не обязывал. Он сам пришел, и если ему верить, родители даже ничего не знают о данном визите». Да, кстати, я не сказала, что его звали Велимиром, а его брата — Ратибором. Это, конечно, о семье что-то говорило, но всякие славянофильские и истинно православные вещи он отверг. Да ничего особенного, просто так выпендрились, чтобы было не как у всех. Подумав, я решила не быть дипломатичной и не ходить вокруг да около. «Ты знаешь, — сказала я, — «Во времена моего детства это называлось «мимо кассы». Я не знаю, зачем ты мне всё это рассказываешь, но у меня складывается впечатление, что тебя и самого-то это не слишком волнует». «Я надеялся, что вы заметите», — спокойно произнёс Велимир. «Ага, так это всё был тест, но тогда на что, собственно, меня тестировали?» Я немного интересуюсь психологией, и я читала ваши материалы в интернете. Вы иногда пишете о другом, и я подумал, вдруг вы знаете. О другом? Относительно чего или кого? И о чем я знаю? Но я решила пока помолчать. На тот момент у меня сложилось впечатление, что мир не очень нуждается в наводящих вопросах. Вы наверняка по моему рассказу поняли, что я живу там, где все, в общем-то, благополучно. Но все равно у меня такое ощущение, что мы никому не нужны. Мои друзья не хотят об этом думать и говорить, они хотят, ну, я вам уже говорил чего, а вот в инете ребята, с которыми я в игре разговаривал, из разных городов подтвердили, да, я прав, они тоже это чувствуют. Я просто лучше формулирую. Попробуй чуть более конкретно, что это значит для тебя. Все никому не нужны. Кто все? Подростки? Вообще люди не нужны. И кому это никому? Семье? Государству? Человечеству? Я же сказал, никому. Понимаете, есть хлеб и вода, ну, обязательные какие-то для жизни вещи. А есть кока-колы и марципаны. Без них можно вполне обойтись. «Я вот только начинаю жить», — так любят выражаться наши учителя, — «но уже давно чувствую себя таким марципаном, который в сущности никому не нужен, даже родителям. Мы с братом просто такое украшение полноценной семьи. Так положено». Пока думали, что я стану великим шахматистом, я играл с трех лет, мною интересовались больше демонстрировали меня всем и друг другу, как марципанку на блюдечке. Когда стало ясно, что не тяну, переключились на моего брата. Теперь он у нас — будущий великий хоккеист. В школе то же самое. У нас в классе есть пять математических гениев. Все хорошие учителя на них работают. Это их как бы цель — оправдание их труда. На остальных, в общем-то, плевать. Но один из наших гениев говорит, «Я вот все думаю. Интересно, как они видят мою задачу — свалить отсюда в Европу? Так там для своей молодежи работы нет. Здесь что-то такое никому непонятное открыть, опубликовать, а потом мхом порасти в своей дыре, как этот перельман?» А я ему отвечаю, «Будь доволен, что хоть какая-то задача видится». «У нас рядом с бабушкиной дачей — «Цыгане живут. Я в детстве с ними даже играл, хотя мне и запрещали. Этим летом курили, не скажу, что с моим детским дружком. Говорили за жизнь. Я ему рассказывал, как я в Европу ездил. Он говорит, ты счастливый и свободный. А я вот цыган, вроде как кочевать должен и хочу, но выкуси. Ведь я младший сын, поэтому дом и родители... До смерти на мне. Обычай у нас такой. Так я ему в тот момент позавидовал даже. Он злится, но знает, зачем он младший у своих родителей сын и какая у него по жизни задача. А я не знаю, почему это так, но я так чувствую. Нас много, и мы не нужны никому. Это иногда просто невыносимо. Я вам признаюсь, я уже ходил к психологу. Он сказал, ты должен быть нужен сам себе, и тогда все встанет на свои места. И моя девушка также говорит, но у меня не получается. А вы писали о чем-то похожем, и я подумал, вдруг вы знаете, что мне еще сделать. Я держала паузу. Я знаю, что вы сейчас скажете. Тяжело вздохнул Велимир. «Вы скажете, что я вполне могу стать нужным, если буду помогать родителям и бабушке на даче, если стану сам растить хлеб или работать волонтером с больными. Я даже пробовал. Однажды папина фирма повезла в детский дом две машины игрушек. Я с ними поехал. Больше не поеду. Они там, эти дети с волонтерами, были такие же, как наш математический гений с учителями. И я такой же, как они». И игрушки эти были им не нужны, они их посмотрели и сразу отложили. — Нет, — сказала я, — не поможет тебе ни концентрироваться на собственном пупе, ни тщательно выстраивать свою нужность людям мелкими услугами. — Стать известным? — При нынешней плотности информационного потока ерунда, исчез на неделю с экрана или с сети — И завтра твое место уже заняли трое других, а о тебе никто не вспомнит. Значит, все безнадежно. Он замолчал уже окончательно, и я поняла, что его разговор с самим собой наконец закончен. Есть способ. Ты в детстве был любопытен к миру, к жизни людей, разбегал к цыганам, а они еще и далеко не всех до себя допускают, а в сыщиков не играл. Играли как-то с ребятами на даче, следили, кто с электрички идет. И еще с братом маньяка выслеживали, ну это уж совсем мелкие были. А что? И логика у тебя работает. Шахматы. А делать-то что? Вот оно. Настоящее это чувство. Проклюнулось. Довольно усмехнулась я. Играть. Иначе, как играя, с нынешним миром не справиться». Ты будешь играть в сыщика, ты вообразишь себя разведчиком в тылу врага, инопланетным агентом, ты придумаешь себе задание и будешь его выполнять. Суть твоего задания, суть любого внедрения — изучать окружающих тебя людей, интересоваться ими, строить умозаключения. — Это вы мне, что ли, такое задание даете? — Я? — вот насмешил. — Ты что, никогда не слышал максимы? Человеческий разум — это орудие, с помощью которого Вселенная познаёт саму себя. Так что считай это заданием Вселенной. Придёшь через два месяца — расскажешь. Через два месяца Велимир не пришёл. Но где-то в электронных сумерках раздобыл мой e-mail и прислал к Новому году поздравительную открытку с припиской. «Выхожу на связь. Докладываю. Внедрение проходит нормально. Вселенная как будто довольна. Спасибо. Велимир.